Глава двенадцатая. Бунт. «Виталя, может, все-таки не надо ругаться с начальством?» Еще раз спросил Злобин в надежде, что я передумаю. «Ты же проводишь уроки в школе, а тут почти то же самое, но для курсантов». Вместо ответа я просто посмотрел на Злобина недовольным взглядом. Повторять одно и то же несколько раз мне не хотелось. «Ладно», — Злобин вздохнул, наконец-то окончательно сдавшись. «Я сообщу Смирнову о твоем нежелании проводить лекции». «Так значит, он был инициатором этого дела?» — спросил я, чтобы узнать все точно. «Да, это он придумал. Высшее начальство поставило задачу усиленной борьбы с некромантией всеми возможными способами, и Смирнов решил привлечь тебя к обучению курсантов». Слова Альберта звучали не очень убедительно. Все же, я думаю, Смирнов на меня зол и хочет как-то напрячь. Мысль спрятать скелета шпиона в кабинете Титанова мне нравилась все больше и больше, потому что следующий удар Смирнов нанесет по моей школьной работе. — Хочешь, скажу тебе кое-что по секрету? — тихо спросил Злобин, остановившись на светофоре. — Полковник сказал мне, что назревает что-то очень нехорошее. Смирнов сделал расклад Таро, и карты показали сильную угрозу от некромантов. — Прости, что сделал Смирнов? — нахмурился я. — Он сделал расклад Таро? — Поверь, Виталий, карты работают. Полковник очень много всего предсказал по картам. Например, тот инцидент с Раскольниковым. Полковник вылетел в читу раньше, чем поднялась тревога. «Ага, только он все равно опоздал», — сказал я, промолчав, что в итоге вместо помощи Смирнов пытался меня убить. «В любом случае карты работают», — уверенно сказал Альберт. «За день до появления Костяного князя в Чите полковник сказал, что над городом нависла большая угроза. Тогда мы задержали Дубова, и я думал, что это та самая угроза, но я сильно ошибался». «Виталий, ты, возможно, даже не представляешь, насколько Костяной был могущественен. Его назвали некромантом-патриархом, потому что он дал начало очень многим темным магам. Смирнов до сих пор не может поверить, что ты прихлопнул столь грозного врага. Полковник даже тебе немного завидует из-за этого». Злобин слегка рассмеялся, посмотрев на меня, отвлекшись от дороги. «Зря он думает, что я не понимал силу Костяного князя». Все я прекрасно понимал, потому что видел его армию из тысячи могучих пауков. Я уверен, что у Лича были припрятаны другие козыри, например, легионы новых из тринадцати неубиваемых скелетов. В свое время я их изгнал, но, скорее всего, князь вернул их себе. Я поднял вверх левую руку и снял с нее перчатку. Смирнов мне завидует, что я прикончил костяного князя, но он никогда бы в жизни его не победил. «Это что такое?» — вдруг закричал Злобин. «Виталя, ты что, в зомби превращаешься?» «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «В зомби я не превращаюсь. Это рана, цена победы над князем». Инквизитор, понимающе кивнул. «Кажется, он зауважал меня еще сильнее прежнего». Дальше до самого штаба мы ехали молча. Злобин привел меня в помещение с уже оборудованной камерой и доской для записей мы успели ровно к назначенному началу моей лекции. Альберт, что интересно, остался со мной. То ли ему самому хотелось послушать лекцию, то ли ему сказали присматривать за происходящим. Когда все началось и на ноутбуке появилось изображение из Москвы, я был немного удивлен. Удивлен по той причине, что курсанты находились в старом кирпичном подвале, в центре которого стояла клетка, набитая зомби. Большинство курсантов, особенно девушки, были очень напряжены этим фактом. И, как я узнал позже от Злобина, это все было тренировкой молодых инквизиторов. Дело в том, что охота на некромантов — дело опасное и очень напряженное. Психика далеко не каждого человека может выдержать встречу со скелетами и зомби. Поэтому, чтобы подготовить инквизиторов, их иногда приводят в некроманские склепы или ставят перед ними клетки с зомби. Думаю, такая обстановка вокруг заставляла курсантов слушать мою лекцию очень внимательно. Уснуть за партой не получится, когда ты стоишь. И тут мне токон, чтобы мечтательно смотреть на небо. А самое главное, мерзко выглядящие зомби в клетке были живым напоминанием, что некроманты существуют и с ними надо бороться. Хоть Злобин сказал мне обойтись без банальных вещей в лекции, Но все же я проговорил курсантам все базовые вещи. Некроманты не любят солнечный свет, некроманты любят копаться в земле. И самое главное, некроманты никогда не признаются, что они некроманты. Также я, разумеется, рассказал о проявлении некроэнергии во время ритуалов поднятия нежити. Это раскаты грома, резкое начало дождя или внезапное появление тумана. Впрочем, распознание всплесков некроэнергии — это вообще не моя тема лекции. Но вопрос охоты на некромантов надо было рассматривать комплексно. Проводить дополнительные лекции я не собирался, поэтому давал как можно больше информации. В один момент я даже подумал, а почему они не записывают мои ценные мысли. Злобин позже сказал, что курсанты получат запись онлайн-лекции и напишут конспекты а первый раз они должны были вдумчиво все прослушать. Это методика от их куратора. Альберт похвалил меня за лекцию, а еще поблагодарил за то, что я дал курсантам инструкцию, как им самостоятельно поймать начинающего некроманта. Это было задачей, которую я не собирался контролировать, но все же я дал инквизиторам свои указания. Сказал им садиться в загородные электрички и внимательно следить за пассажирами. Начинающие некроманты часто притворяются дачниками, берут лопату и какой-нибудь куст для прикрытия. Я сам так когда-то делал, и точно знаю, что я далеко не первый и не последний, кто придумал подобное. Когда я закончил свои дела в штабе, то меня уже ждал черный гелик с Микипером неподалеку. Я позвал его заранее, но попросил близко не подъезжать. Злобин приглашал меня поесть буузы в каком-то очень хорошем месте. Однако мне срочно нужно было разбираться с вопросами в своей армии. Чингисхан хотел устроить бунт, и, как ни странно, это было хорошей новостью. «Господин, разрешите мне убить крысу!» Сказал Микипер, как только я сел в его машину. Глаз механоида блеснул красным. «Нет, убивать Чингисхана не надо. Я собираюсь позволить ему сбежать в Монголию». «Господин, это шутка!» Шутка — это то, что десять минут назад я вел лекцию перед курсантами Инквизиции, как ловить некромантов. А теперь сижу в машине с собственным скелетом. Вот это действительно хороший анекдот. Господин, я не понимаю, зачем вам выпускать предателя? Я ухмыльнулся. Когда я узнал о Чингисхане, то хотел присечь все на корню, но это было бы ошибкой. Я уже давно испытываю сложности с усилением своей армии. Последние победы практически не дают мне трофеев из-за разных обстоятельств. Но ситуация с Чингисханом — это великолепная возможность значительно увеличить армию. Монгольский полководец знает тайные скелетные схроны, к которым он, скорее всего, и стремится. И я могу создать иллюзию того, что Чингисхан освободился от моего контроля, и дать ему возможность сбежать из щиты. Дальше остается лишь следить за ситуацией и не давать Монголу натворить различных бедствий. «Микипер, ты знаешь, каким образом Чингисхан хотел избавиться от моего контроля?» «Знаю. шесть из его армии должны пожертвовать собой и провести ритуал разрыва некросвязи». «Отлично», — кивнул я. «Я уже представляю, что нужно делать». Этой же ночью, недалеко от дома Виталия Могильникова, из подземного лаза, засыпанного свежевыпавшим снегом, вылезло шесть скелетов в древних монгольских доспехах. На этих доспехах черной жирной кистью были нарисованы слова на некроманском языке азера. «Мы на месте», — тихо сказал один из скелетов на монгольском. «Окружаем дом могильного волка». Командир скелетов повернулся и уже хотел идти выполнять миссию, но услышал сзади какой-то шум. Он повернулся на своих подчиненных, пытаясь понять, в чем дело, однако ничего подозрительного так и не заметил. Монгольский командир уже хотел продолжать задание, как вдруг понял, что один из его скелетов стал гораздо выше, а за монгольским шлемом скрывается железный череп. «Ты...» Протянул монгольский командир и ткнул пальцем в Миккипера. «Ты кто такой?» Механоид не понял вопроса на монгольском и просто несколько раз кивнул. Командир Чингисхана взглянул на своих соратников и взялся за рукоятку меча. Кошка Инга, которая сидела на дереве неподалеку, поняла, что их раскрыли, и потому решила взять инициативу в свои руки. «Епт, всем не двигаться!» «Это засада на вашу засаду!» Монгольский командир на мгновение отвлекся и тут же лишился черепушки после удара руки Микипера. У шестерых скелетов изначально не было шансов против жаждущего убийств механоида.